Глава двадцать четвертая. Неудачное бегство. Ужинать сразу мы не стали. Нас увлекла внезапная страсть, как выход накопившейся внутри энергии страха. Мы изгнали ее из себя дважды, даже с авансом. «Вот видишь, в любом возрасте есть свои прелести», — пошутил я, блаженно раскинувшись на кровати. Елена стукнула меня кулачком в плечо. «Еще раз Намекнешь на мой возраст? пеняй на себя. Нечего на зеркало пенять Елена зажала между пальцев мой нос и сжала. Сливу хочешь? Нет. Прогудел я, не делая попыток освободиться. Кот запрыгнул к нам на кровати встав передними лапами мне на грудь, грозно посмотрел на Елену. Он готов был напасть на нее, защищая меня. — Двое на одну? Елена отпустила мой нос. — Не советую связываться с моим господином. Он умеет мстить в самые неудобные моменты. Я погладил кота промеж ушей. Он, убедившись, что мне больше не грозит опасность, лег у нас в ногах и начал вылизываться. Телефон на тумбочке загудел вибрацией входящего сообщения. — Кто ж обо мне вспомнил? — удивился я. Раньше мой телефон звонил и принимал сообщения намного чаще, чем хотелось бы, но после двух недель жизни в Гранитном обо мне все забыли. Коллеги тоже перестали звонить, у нас пропали общие темы, и я понял цену нашим отношениям. Я всегда был одинок, даже когда мой телефон раскалялся от звонков. Сообщение пришло с неизвестного номера. Я не сразу понял, о чем оно. Текст гласил, «Серега, уезжай из поселка немедленно. Спираль поможет тебе преодолеть ограничения. Вернешь ее транспортной компанией. Скоро все узнают, что ты самозванец, и появятся новые доказательства твоей причастности к вандализму. Торусу остался последний шаг, и чтобы его сделать, нужна кровь невинной жертвы. Это ты. Беги!» Я прочитал сообщение вслух для Елены. Она резко поднялась и уставилась на меня. Езжай немедленно. Елена вскочила с кровати и бросила мне одежду. «Сергей, уезжай сейчас же!» А кто бы это мог быть? Кому я настолько симпатичен, что он рискнул отложить пришествие Торуса? Ты мне симпатичнее, чем Торус, поэтому могут быть и другие. Собирайся. А ты? Давай со мной. «Сдурел!» Ты не станешь любить шестидесятилетнюю старуху? А вдруг буду? Я не пробовал. Уезжать не хотелось, тайна еще оставалась не раскрытой до конца, и я впервые влюбился так, что мечтал о семейной жизни. Но умирать не хотелось сильнее. Я начал одеваться и собирать вещи, разложенные по полкам. Мы же продолжим общаться. Неуверенно поинтересовалась Елена. Само собой. Я раньше не женился из принципа любви к свободе, а теперь не женюсь, из-за того, что никто не сравнится с тобой. Я бросил стопку одежды в чемодан. — Это красивые слова. Вы, городские пижоны, умеете их говорить. Ты опять не веришь мне? — Это обесценивает наши отношения. Елена обхватила меня сзади и уткнулась мокрым носом в плечо. Ты не представляешь, как мне не хочется, чтобы ты уезжал. Ты не представляешь, как мне не хочется уезжать. Там снова будет работа с утра до вечера, еда из доставки, фальшивые отношения. И никому не нужный я, кроме кота. У меня зазвонил телефон. Номер снова был не из моего списка контактов. — Алло? — спросил я осторожно. — Сергей, это Аркадий Петрович. «Не могли бы вы приехать к ДК? У нас тут проблема появилась. Народ хочет с вами поговорить услышать обнадеживающую речь». «Да, конечно, через пятнадцать минут буду», — пообещал ему я. Отключился и посмотрел на Елену. «Народ хочет меня видеть». «Не вздумай», — испугалась она. «Езжай из поселка. Давай я проведу тебя тайными тропами, чтоб не перехватили». Она полезла в свой гардероб. «Хорошо, оставлю тебя усталый. Я быстро». Барсика пришлось насильно заталкивать в переноску. В дурных предчувствиях он растопырился и не помещался в проем. Оказавшись внутри, кот снова завел свою удробную песню, пугающую не только невидимую нечисть, но и меня. Я боялся, что у машины уже будут стоять люди, но к нашей удаче все было тихо. Быстро проверил колеса, выхлопную трубу — чтоб без эксцессов рвануть домой. — Езжай по этой улице! — распорядилась Елена. Мы поехали почти неосвещенными плохими дорогами меж старых сельских домиков с крашенными воротами и заборами. Я все время ждал подвоха, но Елена, кажется, знала, что тут нас ловить не станут. А со стороны центральной улицы сверкали красно-синие сполохи полицейской мигалки. Там нас точно ждали. Глава администрации понял, почему у меня оказался артефакт. Ему сообщили, что никакой я не часовщик. А если не он, то значит спираль Торуса нужна мне, чтобы сбежать с часами, и чтобы божество никогда не смогло явиться в наш мир. Раз я такой подлец, значит, меня нужно публично наказать за вредительство. Выходило, что в поселке имелась сила, у которой имелся артефакт но не желающая пришествия Туруса. Если бы не роль жертвы, я ни за что не отказался бы от идеи разобраться во всем до конца. Судьба мира решалась в этом захудалом месте. — Направо, — скомандовала Елена. — Я повернул и чуть не столкнулся с грузовиком, едущим без света. Он затормозил и начал разворачиваться. Нас обнаружили. Я посмотрел на отражение красных огней в зеркале. Скоро уже нормальная дорога. Еще поворот. Я увидел фонари у дороги и прибавил ходу. Мы вылетели на нее прыжком. Переноска с котом упала с заднего сиденья в проход между креслами. Барсик принялся истошно пить. Елена вывернулась в кресле и поправила переноску. Впереди показалась гранитная стола. Я подрулел к ней, притянул Елену к себе и поцеловал. — Когда еду, позвоню. Пообещал я. — Я буду ждать. Она горячо поцеловала меня в губы, оставив на них соленый привкус своих слез. — И про не забывай писать. — Сам напишет, — пошутил я. Елена выбралась из машины и сразу же юркнула с дороги в темные кусты. Не хотела, чтобы заметили, как она вывела меня из поселка. Я еще не уверенный, что артефакт сработает, набрал скорость. Сто метров, двести, полкилометра. Я удалялся от гранитного. Мне не верилось, что такое возможно. Миновал поворот в соседнее село и через десять минут выехал на широкую трассу. Сомнений не оставалось. Я высвободился из сетей Торуса. Ликования не было. Часть меня все равно осталась там, но легкость появилась. Черное, тяжелое бремя, незримо висевшее на мне, ушло. Кот молчал. Наверное, уснул. Я вырубил на заправку. Как же приятно было вернуться в привычную среду. Взял большой стакан кофе и поехал дальше. К утру мы въехали в областной центр. Поднялся с котом в квартиру. Барсик побежал в туалет, но, увидев, что там нет лотка, начал громко мяукать. — Погоди. Вначале надо позвонить Елене. — Я набрал номер. — Доехал? — спросила она с Надеждой. — Да, все, зашли в квартиру. Помоюсь и спать. Что у вас там происходит? — Приходили за тобой. Я сказала, что ты уехал к ним. Аркадий, конечно, обозвал меня по-всякому. Сказал, что я дура, которая своими руками испортила всему поселку жизнь. — А я играла дуру, как могла. Они такие злые были, я даже решила, что они меня захотят принести в жертву. — Вот сволочи! — выругался я. — Уверен, что им нужен я, свежий человек, не успевший замараться идеей бессмертия. Они и часы украли, чтобы обвинить меня, потому что невинная жертва ценится выше. Чистой воды сатанизм. Я не удивлюсь, что если бы все прошло, как они хотели в гранитном открылся бы портал в ад. — Теперь уж будь что будет. Елена вздохнула в трубку. — Ложись спать. — Поверить не могу, что можно жить без распорядка. Вечером созвонимся. — Хорошо. Помнишь еще, во сколько у меня свободные часы? — Очень отчетливо. Хорошего дня, любимая. — Спокойного дня, Сережа. Я накормил кота, помылся, и забрался под одеяло. Сон пришел очень быстро. Посреди него я почувствовал, как Барсик лег на меня, и так мы проспали до шести вечера, пока не позвонил Вячеслав Игоревич. — Сергей, тебя ищут, — сообщил он вместо «Здрасте». — Пусть ищут. — А ты где? — Дома, — ответил я, широко и лениво зевнув. — Как дома? В городе? Да, в своей квартире. Лежу и смотрю в потолок своей одинокой убогой коморке холостяка. «Это же невозможно! Ты сам говорил!» Вячеслав как будто расстроился, что я уехал. «Оказалось, это не совсем так. Шанс выбраться остается». «Ты не врешь». «Сейчас я отправлю тебе селфи со своей кухни». Я отключился, нехотя поднялся и отправился на кухню, чтобы сфотографировать себя на фоне дорогой мебели, которой в гранитном ни у кого быть не могло. Отправил фото Баранникову. Он ничего не ответил, хотя и просмотрел. Мне совсем не понравилась его реакция. Вячеслав хотел, чтобы сын стал нормальным, остальное его не волновало. Даже если мне пришлось бы умереть ради этого, он с готовностью согласился бы принять на душу такой грех. Отправил же он меня на разведку в Гранитный, зная, что оттуда не все возвращаются. Вот такими были люди, казавшиеся в обычной жизни нормальными, адекватными, даже великодушными. Устраивали благотворительные вечера, роняли слезы, описывая судьбы больных людей и обездоленных граждан. Все они отыгрывали роли, наблюдая себя со стороны и любуясь созданным образом, пустые фальшивки, внутри которых нет ничего, что делает человека настоящим. Я и сам был таким, и только в гранитном вдруг понял, что заигрался в скульптора, лепившего из себя другого человека. Я выпил кофе и пошел на улицу. Надо было прошвырнуться по магазинам, купить продуктов. В моем холодильнике было совершенно пусто. Теперь мне совсем не хотелось еды из доставки. Я желал отварной картошки с салом и огурцами. Можно и под подводочку, но не сегодня. Мне хотелось поговорить с Еленой при полной ясности ума. Услышать ее голос, почувствовать все интонации. Невольно вспомнились ее голубые глаза, смотрящие на меня с теплотой. Моя душа согревалась от ее взгляда. Было что-то хорошее в том, что внешняя молодость обладала огромным жизненным опытом. Елена знала, как ценно время, проведенное с любимым человеком. Теперь и я это знал. Она научила меня ценить, не уча и не раздавая советов. На улице еще стояла жара, но солнце уже спряталось за крышей высоток. — О, Серега, давно тебя не видел, — произнес дед из моего подъезда. Обычно мы с ним общались, когда я возвращался с работы. Утром из командировки вернулся. Сообщил я ему. — Далеко ездил? — В Гранитный. Слышали про такой? — Да, два года там на карьерном самосвале работал. — Как раз до остановки добычи. — Да вы что? — удивился я. — Как интересно. Значит, вы и в восемьдесят девятом там работали? — Так, э -э дед задумался. — Ну да, работал. Молодой был, здоровый, по девкам еще гулял. — А что-нибудь странное про карьер слышали или знаете, поинтересовался я? — — А ты из этого, что ли, туда ездил? Сказки, легенды, народные сказания собирать? — Вообще нет, но меня там пытались напичкать ими. — А, брехня все это! Местные как полоумные, напридумывали себе сказок, ходили с хитрыми лицами, как будто они что-то знают, а все остальные дураки. — Я сколько не спрашивал у них, чего они знают, так никто и не сказал. Да и не знали они ничего, я уверен. понятно — Пойду погуляю, а то соскучился по родному городу. — Иди. После такой дары наш город сразу столицей становится. — Точно. Прежде чем идти в магазин, я отправился в офис транспортной компании, чтобы вернуть спираль Торуса. Хотелось скорее от нее избавиться, словно она указывала на меня слепому демону Типавия. Кстати сказать, кот в квартире при близком контакте с артефактом совсем не испугался. Следовательно, он работал только на территории гранитного. У меня приняли артефакт и долго рассматривали его. — Это предмет не исторической ценности? — спросила девушка. — Нет, разумеется. — Разве вы не видите, что внутри установлена подсветка? Это фанатская штучка из японской ролевой игрушки. Она, конечно, не дешевая, почти пять тысяч по акции стоит, — соврал я. Если бы мне сказали, что это историческая вещь, я бы поверила. Девушка взвесила артефакт на руке. Тяжеленькая. Тяжелые вещи всегда кажутся ценнее. С умным видом заметил я. После того, как я оплатил доставку и покинул офис транспортной компании, мне стало спокойнее. Еще одна нить, соединяющая меня с поселком, оборвалась. Я зашел в магазин, набрал продуктов, как никогда в жизни не забыв про кота, и пошел домой. Воздух в городе был не таким свежим, как в гранитном, но дышалось легче. Там все было пропитано тяжестью, которую не осознаешь. Мне казалось, что я стал весить меньше килограммов на двадцать. Кот по старой привычке ждал меня у дверей. Он полностью восстановился и вел себя так, будто никуда не уезжал. Я выдавил ему пакет влажного корма, переоделся, натянул передник, подаренный коллегами лет пять назад и ни разу не надеванный, и принялся готовить простое и вкусное блюдо. Я собирался отварить картошку, сделать соус из майонеза и чеснока, нарезать сало, огурцов и помидоров, присыпав все укропчиком. У Елены это получалось вкусно. Хотелось верить, что покупные продукты окажутся не намного хуже. Барсик лениво смотрел на мою суету и, похоже, думал, а почему он, большой раб, никогда не ест из пакетиков? Наверное, не может себе позволить. Если я буду есть из пакетиков, то проживу столько же, сколько и ты. — ответил я ему на молчаливый вопрос. У меня появилась привычка смотреть на часы, чтобы не пропустить распорядок действий из заключенного контракта. Интересно, как там перенесла подписание нового договора Анна Михайловна? С ее чревоугодием задержка могла сказаться не самым лучшим образом. Без пяти восемь зазвонил телефон. Я схватил его, думая, что это Елена сгорает от нетерпения. Звонок был от Вячеслава Игоревича. Что еще? Сухо поинтересовался я. — Серега, возвращайся. Произнес он упавшим голосом. — Нет, спасибо, мне и тут хорошо. Я хотел уже отключиться. — Сергей, они хотят убить моего сына. Он подходящая кандидатура, невинный святой мученик. Приезжай, пожалуйста. Он ведь только жизнь понял, разговаривать начал, руками предметы брать. Это же так несправедливо. Вячеслав, кто тебе сказал, что его хотят принести в жертву? Глава этот, Аркадий. Он сказал, что ты сбежал, потому что понял. Чтоб спасти всех, надо убить одного несправедливо обиженного. Я не приеду, Вячеслав. Ты ведь мог предполагать, что цена за такое чудо окажется непомерно высокой предложи себя в качестве сакральной жертвы. Я предлагал. Они сказали, что я слишком порочный, и моя кровь оскорбит уста Торуса зловонием. Боже мой, какой слог! У Торуса есть уста? Скорее всего, он — большая черная клякса инфернального вещества, оскорбляющая мое обоняние. П па па па, -па -п -п -п пусть — Буду я. Не надо ни ни никого. Я готов. Донесся до моего слуха едва различимый голос с плохой дикцией. Это был больной сын Вячеслава Игоревича. У меня защемило сердце. Парень на самом деле прожил адски тяжелую жизнь и теперь готов был умереть, только дожив до нормального состояния. Я представил себя на его месте, сколько счастья было в том, чтобы уметь сказать, что хочешь, взять руками любой предмет, радуясь тому, что мышцы правильно воспринимают команды, дожить до времени, когда сможешь полноценно общаться с девушкой, сколько нужно иметь мужества, чтобы отказаться от этого ради других. А я буду сидеть у себя в квартире, готовить ужины и разговаривать с котом, страдая от того, что у меня вычеркнули пару абзацев из статьи. Я перезвоню. Я отключился. Почти в ту же секунду позвонила Елена. «Привет, солнышко!» — обрадовался я. «Привет, Сереж. Сменилась. Иду домой. Анна Михайловна плохая совсем. Так постарела, обрюзгла, тяжело дышит, злится на тебя. Думает, что это ты часы украл. И на меня заодно». — Слушай, Лен, я вернусь. У меня уже созрело решение. — Зачем? Не вздумай. — Я тебе все объясню. Ты поймешь, что другого варианта у меня нет.